Глава седьмая. Утром на следующий день в среду рыжая ручища Эрики просунулась в номер 2 апреля и уронила на пол длинный сиреневый конверт. На конверте Ганин равнодушно узнал косой, крупный, очень правильный почерк. Марка была наклеена вниз головой, и в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо — то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. Он надул щеки, выпустил воздух и сунул нераспечатанное письмо в карман. Спустя несколько минут он его опять вынул, повертел в руках и кинул на стол. Потом прошелся раза два по комнате. Все двери пансиона были открыты. Звуки утренней уборки мешались шумом поездов, которые, пользуясь сквозняками, прокатывали по всем комнатам. Ганин, остававшийся по утрам дома, обычно сам выметал сор, стелил постель. Он теперь спохватился, что второй день не убирал комнаты и вышел в коридор в поисках щетки и тряпки. Лидия Николаевна с ведром в руке шуркнула мимо него, как мышь, и на ходу спросила, «Вам Эрика передала письмо?» Ганин молча кивнул и взял половую щетку, лежавшую на дубовом бауле. В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине день был на диво погожий, Косой конус озарённой пыли проходил через угол письменного стола, и он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые сперва ему показывал Алферов и которые он потом с таким волнением рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил, и теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе. В зеркале отражение захлопнулось. Эта Лидия Николаевна машинными шажками, просеменив по коридору, толкнула открытую дверь. Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. На столе лежало сиреневое пятно. Он вспомнил по быстрому сочетанию мыслей, вызванных этим пятном, и отражением стола в зеркале те другие, очень старые письма, что хранились у него в черном бумажнике, лежащим рядом с крымским браунингом на дне чемодана. Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпахнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо, разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки По ветру и бумажные снежинки полетели, сияя в солнечную бездну. Один лоскуток порхнул на подоконник. Ганин прочел на нем несколько изуродованных строк. «Нечно сумею тебе юбови, я только про обы ты был с ча». Он щелчком скинул его с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля, весенним простором, и, облегченно двинув плечами, принялся убирать комнату. Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи, как Алферов громко смеялся, как Подтягин что-то мягко бормотал. И еще спустя некоторое время Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гонг.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 И Лидия Николаевна, держа громадную ложку в крохотной увядшей руке, грустно разливала суп. У подтягина сегодня опять ничего не вышло. Старику действительно не везло. Французы разрешили приехать, а немцы почему-то не выпускали. Между тем у него оставалось как раз достаточно средств, чтобы выехать. А продлись эта канитель еще неделю... «Деньги уйдут на жизнь, и тогда до Парижа не доберешься». Кушая суп, он рассказывал, с каким-то грустным и медлительным юмором, как его гнали из одного отдела в другой, как он сам не мог объяснить, что ему нужно, и как, наконец, усталый, раздраженный чиновник накричал на него. Ганин поднял глаза и сказал — Да поедем туда завтра вместе, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться? Он точно хорошо говорил по-немецки. — Ну что же, спасибо, — ответил Подтягин. И снова, как вчера, заметил необычную светлость его лица. — А то, знаете, прямо хоть плач. Опять два часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. «Спасибо, Левушка. «Вот у жены моей тоже будут хлопоты», — заговорил Алфёров. И с случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо, горячо щекочет лоб, словно он напился уксуса. Идя к обеду, он не подумал о том, что эти люди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 «В обиду себя не даст! Не даст себя в обиду, моя жонка. Колин и Горноцветов переглянулись, хихикнули. Ганин, кусая губы и опустив глаза, катал хлебный шарик. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Алферова и, взглянув, подивился.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 волнующую гордость при воспоминании о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое неповторимое благоухание. После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки. Автобус качался, грохотал, И Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной. Она наш-то опять в кого-то влюблен? Кивнул в сторону двери Антон Сергеевич, попивая чай у Клары не вас ли та отвернулась полная грудь ее поднялась и опустилась ей не верилось что это могло быть так она боялась этого боялась того ганина который шарил в чужом столе но все таки ей был приятен вопрос подтягина не вас ли кларочка повторил он дуя на чай и через пенсне искоса поглядывая на нее. «Он вчера порвал с Людмилой», — вдруг сказала Клара, чувствуя, что подтягину можно проговориться. «Я так и думал», — кивнул старик со вкусом, отхлебывая. «Недаром он такой озаренный! Старому — прочь, новому — добро пожаловать! Слыхали, что он мне сегодня предложил? Завтра вместе со мной в полицию. Я буду у нее вечером» задумчиво сказала Клара. Бедняжка! У нее был загробный голос по телефону. Подтягин вздохнул. — Что же дело молодое? Ваша подруга утешится. Все это благо. — А знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать. — Бог с вами, Антон Сергеевич! Какие глупости! — Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. Сердце то во рту, то под кроватью. «Бедный вы!» — забеспокоилась Клара. «Ведь нужно доктора!» — подтягин улыбнулся. Я пошутил. Мне напротив куда легче эти дни. А припадок пустяк. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы от часа распахнете. «Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы земский врач или какой-нибудь солидный архитектор. Вы как, любите Россию?» «Очень. То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России крышка. Там ее никто не любит».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 и думая о том, что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.